Глава 15, Мы с Делвудом помогли кухарке убрать со стола. Делвуду явно не хотелось выпускать меня из виду. Кухарка была молчалива, но в присутствии свидетеля другого ждать не приходилось. Делвуду не терпелось начать разговор. Он и начал, как только мы вышли из кухни. Надеюсь, вы продвигаетесь успешно? Хорошо бы сегодня сообщить генералу что-нибудь обнадеживающее, поднимающее настроение. — Почему именно сегодня? — Он хорошо себя чувствует, оживлен, и голова на редкость ясная. Поел без посторонней помощи. Похоже, ваше присутствие взбодрило его. И если бы ваш доклад поддержал его настроение... — Не знаю, не знаю. Вряд ли мое сообщение порадует генерала. Постараюсь не огорчать его понапрасну. Мы поднялись наверх. Кто-то следил за нами. На сей раз точно Дженнифер. Странная она. А жаль, такая хорошенькая. Не пойму, что со мной. Роскошная женщина, а я холоден, как лед. Сроду со мной этого не случалось. Я ведь неисправимый бабник. Что-то с ней все же неладно. На первый взгляд соблазнительная, внутри какая-то червоточинка. Кто растил Дженнифер? Кухарка в основном и слуги. Вот как. А куда они подевались? Генерал их уволил, чтобы освободить комнаты для нас. Предполагалось часть земли отдать в аренду, но ничего не вышло. Он оставил кухарку. Почему именно ее? Она величина постоянная. Жила здесь всегда. Вырастила и генерала, и его отца, и его дедушку. Старик не лишен сентиментальности. Что ж, это хорошо. В бытность свою главнокомандующим он с сентиментальностью не отличался. Впрочем, у меня не было случая узнать его поближе. Он обходится без слуг. Делвуд провел меня в покой генерала, в комнату, в которой я встречался со стариком в прошлый раз, и опять кит разжигал огонь в камине. Подождите здесь, я приведу его через несколько минут. Жара стояла адская. Конечно, благодарю. Ждать пришлось довольно долго, но на старика стоило поглядеть. Он улыбался, на щеках заиграл румянец. Генерал подождал, пока уйдут Делвуд и Кит. «Добрый вечер, мистер Гарретт. По-видимому, у вас есть новости?» «Есть, генерал, но это плохие новости. Чем объяснить улучшение в его здоровье? Отравитель испугался моего присутствия и затаился?» «Неважно. Плохие, хорошие». «Главное дело сдвинулось с мертвой точки!» «Сегодня утром я ходил в город. Я нанял людей проследить, не появились ли пропавшие вещи у скупщиков краденого. Мои люди знают свое дело. Если вор воспользовался этими каналами, они найдут вещи и опишут продавца. Мне нужны ваши указания. Должны ли они вернуть указанные ценности обратно?» Продажа состоялась, и вы окажетесь во власти их новых хозяев. — Прекрасно, сэр, прекрасно. — Конечно, вернуть. Всеми средствами постараться вернуть. Я все хочу получить назад. Хотя боюсь, что вряд ли их охотно нам отдадут. Он улыбнулся. — Вы в хорошем настроении, сэр? — Превосходном. Я не чувствовал себя так хорошо много месяцев. Да что месяцев? Лет? Не вы тому причиной, но началось это после вашего появления. Вы приносите удачу. Если так пойдет, через месяц я буду танцевать. Надеюсь, сэр. Теперь плохие новости. Но сперва я должен признаться... Я здесь не только для того, чтобы разоблачить вора. — То есть? Глаза его сверкнули. — Да, сэр. Сержант Питерс считает, что кто-то медленно отравляет вас. Он хотел, чтобы я выяснил, кто, если подозрения его не беспочвенны. — И что, нашли что-нибудь? Он не на шутку встревожился. — Нет, сэр. — Ничего. Лицо его прояснилось. С одной стороны, ничего, тишь догладь. гладь. Остается только радоваться вашему выздоровлению. Я и радуюсь, но я подозрителен по природе. Это и есть ваши плохие новости? Нет, сэр, они куда хуже. Я бы сказал, обширнее. Продолжайте. Я не казню вестников несчастья. Я не из тех, кто затыкает уши, лишь бы не слышать неприятных известий. Разрешите начать с просьбы взглянуть на ваше завещание. Он нахмурился. Питер спросил копию. Это для вас? Да. Продолжайте. Я опасаюсь, не в нем ли корень зла. Я начал выражаться напыщенно, но с генералом Стентнером нелегко было держаться непринужденно. Возрастает ли доля оставшихся в живых? с уменьшением числа наследников. Он пронизывающе посмотрел на меня. Половину я завещал Дженнифер, половину остальным. Сперва их было шестнадцать человек. После сегодняшнего утра только восемь. Значит, доля оставшихся удвоилась. Взгляд его стал тяжелым. Я подумал, что он способен выкинуть меня вон, Несмотря на прежние свои заявления о нежелании прятать голову под крыло. Обоснуйте ваши подозрения, мистер Гаррет. Вас покинули четыре человека. Мне это кажется невероятным. Один может быть, максимум двое, но люди так устроены, что не в силах пройти мимо таких денег. Четверо. Невероятно. Понимаю. Может, вы правы? Что еще? Чтобы не подстрелил Хокиса, убийца подготовил все заранее. Олень был мертв задолго до убийства. Стрелок ускакал на лошади. Разве у крестьян, вынужденных промышлять в чужих поместьях, есть лошади? Кроме того, всадник, выйдя из засады, направился к дому. Хотя проследить его до конца мне не удалось. На полпути я потерял след. Генерал долго молчал. Лицо его опять побледнело. Я таки расстроил его. Не хочется отнимать у вас время собственной персоной, но на мою жизнь уже дважды покушались. Кто, я не знаю. Он посмотрел на меня, но ничего не сказал. Расследование убийств не входило в наш договор. Но я подумал, вы должны знать о происходящем. Продолжать ли мне это дело? Он запнулся. «Не укладывается в голове. Воровство — мелочь. Но пытаться отравить меня, перебить моих людей — немыслимо!» «Именно. У меня тоже пока не получается связать все это вместе». «Я отказываюсь верить вам, мистер Гард. Я знаю этих людей лучше, чем...» «Два покушения на вашу жизнь, говорите?» Я рассказал ему. Генерал кивнул. «Не допускаю, что вы...» «Нет, я верю вам. Позовите Далвуда. Я поднялся. «Можно сначала вопрос, генерал?» «Задавайте». «Может ли оказаться виновным кто-то посторонний? Есть ли у вас враги...» Достаточно злобные, чтобы попытаться подкупить ваших домашних. — Конечно, у меня есть враги. У человека моего возраста, занимавшего такое положение, не может не быть врагов. Но не думаю, чтобы они пошли на такое. Нет, этот человек наверняка живет здесь. Я кивнул и открыл дверь. Делвуд ждал в коридоре на подобающем расстоянии от входа. «Генерал просит вас».